Прогулка 19 -я. Секретные места Пресненского района. Начало маршрута – станция метро Краснопресненская. Окончание маршрута – Георгиевская церковь. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 2 километра 700 метров. Прогулка по Москве в традиционном понимании – Это прогулка по нарядным улицам центра с помпезными фасадами, витринами, кафе и магазинами среди красивых людей. Но иногда хочется забраться в более уединенное место, спрятаться от городской суеты, но при этом остаться в городе, не уезжая от цивилизации. Маршрут по Пресненскому району как раз такой. Начинаем у станции метро «Краснопресненская». Мне нравится обращать внимание на вестибюле станции метро Московского метрополитена. Спроектированные в советское время, они всегда так четко выверены и так гармонично, с градостроительной точки зрения, вписаны в городское пространство. Вестибюль станции метро Краснопресненская был открыт в 1954 году под руководством архитектора Каро Алабяна и представляет собой гигантскую ротонду с колоннами в классическом стиле диаметром 45 метров. Красный цвет и название станции – отсылка к революционным событиям 1905 года на Пресне. Отсюда и название улицы – Красная Пресня. У входа в вестибюль установлена чугунная скульптура героя-дружиннику с гранатой в руке которая появилась здесь к 50-летию революционных боёв большевиков с царской властью. Далее двигайтесь в Малый Предтечинский переулок через улицу Замарёнова к церкви Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Храм встретит вас в высокой, желтой, округлой колокольне, а внутри можно увидеть уникальные для Москвы росписи, принадлежащие кисти великого русского художника Виктора Воснецова. Одна из них, оплакивание Христа, находится в нише для хранения плащаничной гробницы в северной стене четверика. Долгое время думали, что это единственная работа Васнецова в храме. В 2006 году случилось чудо. Настенное изображение стало мироточить. Вскоре все поняли, почему. Во время реставрационных работ были открыты другие произведения выдающегося художника. Например, росписи 90-х годов XIX века «Спаси Эммануил» в конце главного алтаря и «Преддверие рая» на западной стене главного алтаря. Когда выйдете из церкви и проследуете до следующей точки, не забудьте в какой-то момент обернуться и окинуть взглядом, Т-образный перекресток с колокольной посередине. С определенного ракурса перспектива откроет визуальный портал в Старую Москву. Деревянные малоэтажные домики слева и справа, а в центре золотая главка на фоне нетипично свободного и просторного неба. Давайте проследуем дальше. И слева брутальное серое здание Музея Пресня в аскетичном модернистском стиле, 1975 года постройки. Музей немноголюдный, как будто без столичного лоска и застрявший во временной петле, но при этом почему-то один из моих любимых музеев города. В таких музеях я отдыхаю, несуетливо погружаясь в проблематику, а может даже захлебываюсь в чувствах ностальгии по былым музейным временам. Что касается экспозиции, то музей гордится сценографией «Героическая пресня» 1905 год со звуковыми и световыми эффектами, а также выставкой об истории российской повседневности XX века, которая представляет собой вереницу комнатушек с деталями повседневного быта, костюмами, мебелью, предметами домашнего обихода, фотографиями, одеждой, игрушками и книгами. Далее по улице стоит красивый деревянный домик фисташкового цвета с резными наличниками и карнизами. В нем в феврале 1917 располагался Пресненский районный комитет. Дом попал в программу музеификации мест, связанных с революционными событиями первых десятилетий XX века. И именно по этой причине он так хорошо сохранился. Напротив раскинулся небольшой очаровательный сквер промышленников Прохоровых с красивым садом, дугообразными дорожками и стилизованными под старину фонарными столбами. Сквер был открыт в 2018 году по инициативе местных жителей на месте заброшенной площадки в память о фабрикантах Прохоровых, владельцах трехгорной мануфактуры. Кроме того... Промышленники Прохоровы принимали активное участие в жизни города, были меценатами и потомственными почетными гражданами Москвы. Далее дворами через Пресненский переулок нужно снова выйти на улицу Красная Пресня к очень симпатичному кафе «Мишель», которое открылось на этом месте более 15 лет назад. Благодаря оформлению деталями из массива дерева и арочным окнам в пол Ресторан напоминает маленький уголок Франции, привлекает внимание прохожих и пользуется популярностью у любителей красивых фото. Внутри атмосфера повседневной парижской жизни с люстрами в завитушках, мебель с обивкой из благородных тканей, зеркалами, гравюрами, собранными основателями лично во время путешествий по французским антикварным лавкам. Барную стойку венчает Эйфелева башня в миниатюре с подсветкой. В меню знаменитый луковый суп, нежнейшая фуа с лепестками хризантемы, а также деликатесы средиземноморской кухни, такие как фетучини, спагетти, равиоли, рыбная похлебка. Далее нужно перейти улицу Красной Пресни, пройти минут 5 и нырнуть в арку дома 30, строение 1. Затем зигзагами выйти на территорию бывших заводских краснокирпичных корпусов, пройти их насквозь и оказаться в столярном переулке. Вы на территории делового и ресторанного квартала «Рассвет», который создан на месте бывшей мебельно-столярной фабрики товарищества «Мюр и Мерелиз». Напомню, что шотландцы Энрю Мюр и Арчибальд Мерилис до революции были основателями сегодняшнего ЦУМа. Кластер «Рассвет» выглядит не так ухоженно и напыщенно, как, например, подобные ревитализированные пространства «Депо на Лесной» или «Трехгорная мануфактура» или «Арма и Артплей» за Курским вокзалом. Но здесь очень атмосферно, много колоритных заведений и арт-пространств. Осмотрите здание «Крепость» под номером 3, корпус 1. Оно было возведено в 1912 году по проекту Романа Клейна в готическом стиле и является памятником промышленной архитектуры. Почти напротив, прямо на улице выставлены исторические станки. Разрывная машина Т-42 из Великобритании 1932 года и немецкий пресс фирмы Цвикоер 1926 года. Отсюда начинается гастрономическая улица «Фуд-стрит-рассвет» с классными авторскими заведениями. Жители Пресни обожают завтракать в овсянке, заказывать правильную итальянскую пиццу из дровяной печи в кафе «Плюс 39» с собственной сыроварней, проводить время с семьей в «Джои», отдыхать в кальян-барах «Зори» и «Дымзавод» и танцевать в клубе «Балаган». Следующая поистине серьезная достопримечательность находится на Малой Грузинской улице, дом 15. На нее лучше всего попасть, свернув налево у современного красно-кирпичного дома под номером 2 по столярному переулку. Вы не сможете пройти мимо чудесного кирпичного русского терема с башенками, шатровыми кровлями и изразцами. Дворик открыт, обязательно загляните внутрь. Сегодня по этому адресу находится Биологический музей имени Тимирязева. Но первоначально, в конце XIX века, это был личный особняк купца-коллекционера из семейства русских текстильных королей Петра Ивановича Щукина. Три его брата тоже были коллекционерами и владели крупными собраниями. Сергей – коллекции картин французских импрессионистов. Дмитрий – произведениями старых европейских живописцев. Иван — полотнами испанских мастеров. А наш Петр Иванович фанатично собирал древнерусское искусство и редкости, драгоценности, старинное оружие, ткани, ковры, картины, гравюры, церковную утварь, предметы крестьянского быта и прочие диковины. Когда Щукин задумал построить собственный дом, Он отправился с архитектором Борисом Фрейденбергом в специальную командировку-экспедицию в город Ярославль за вдохновением. Именно поэтому сегодня мы видим отсылки к Ярославлю в облике здания. Крыльцо напоминает Ярославский храм Иоанна Предтечи. Решетка на лестнице повторяет рисунок решетки церкви Николы Мокрого, а роспись входной двустворчатой двери вторит мотивом ярославских древних соборов. Следуем дальше. Главной доминантой Малой Грузинской улицы, конечно же, является католический собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Храм впечатляет блестящей неоготической архитектурой, где стреловидные шпили с серебряными крестами так изящно взмывают в московское небо, Что мне все это очень напоминает, гигантский вафельно марципановый свадебный торт, ювелирно выполненный искусным кондитером. В XIX веке инициатором строительства храма стала Польская община Москвы. В соборе находится самый большой в России орган, подаренный Швейцарской католической общиной. Здесь дают концерты лучшие органисты мира, поэтому храм посещают не только верующие, но и ценители возвышенного искусства. Теперь попрошу обратить внимание на 14-этажный жилой дом из бежевого кирпича напротив храма. В этом доме на восьмом этаже, в трехкомнатной квартире под номером 30, жил с 1975 года до дня своей смерти 25 июля 1980 года выдающийся певец, актер и поэт Владимир Высоцкий. Своим первым и единственным собственным жильем Высоцкому удалось обзавестись только к 37 годам. Это был дом кооператива Союза художников-графиков, где кроме художников получили жилье и другие творческие люди. На доме установлена мемориальная доска работы скульптора Александра Рукавишникова. Поверните направо на улицу Климашкина. Здесь у местности очень интересный рельеф. Сначала переулок имеет уклон вниз, а затем начинается резкий подъем. Дело в том, что в низине под землей, по направлению к Москва-реке, бежит река Пресня, спрятанная в коллектор в 1908 году. Именно эта речка и дала название данному району. По одной версии, название пресня происходит от слова Пресный, то есть пресная или чистая вода. Впереди у красивого элитного жилого комплекса дом Агаларова с монументальной оградой сверните в тенистый Георгиевский сквер. Добро пожаловать в московскую маленькую Грузию! С начала XVIII века вся эта местность была связана с землями грузинского царя Вахтанга а его главный усадьбный дом стоял аккурат на месте сквера. Сегодня здесь стоит памятник Шута Руставелли. Руставелли — грузинский поэт XII века, автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре» одного из величайших произведений грузинской литературы. На гранитном постаменте памятника написана цитата из произведения «Зло, сразив добро, прибудет в этом мире» беспредельно. Слева от сквера взгляду открывается аллея скульптур, яркие гигантские пано из эмали и бронзовые панели на здании мастерской художника Зураба Церетели. Пространство относится к отделу Московского музея современного искусства. Да-да, и тут снова нас встречает МОМА. Оно включает в себя целый квартал объектов. Первый Нарядный классический зеленый особняк, украшенный цифрами 1897. И вензелем ВГ. Это дата окончания строительства дома и начальные буквы имени и фамилии владельца Василия Горбунова. Второй ⁇ само здание мастерской, где на трех этажах представлено свыше 250 живописных произведений Церетели. И третий объект ⁇ самый интересный скрытый от глаз прохожих, внутренний дворик, который превращен в экспозицию с многочисленными скульптурами под открытым небом. Когда я попала туда в первый раз, не могла поверить своим глазам. Масштаб поражает. Безусловно, рекомендую к посещению. По соседству стоит впечатляющая бордовая кирпичная Георгиевская церковь конца XIX века. Она выполнена в духе византийской базилики. Это главный храм Московской грузинской общины. Он назван в честь важного грузинского святого великомученика Георгия Победоносца и официально относится к РПЦ, Русской Православной Церкви. Но, согласно договоренности, в нем проводит богослужение и священник грузинской Православной Церкви. Зайдите в храм. Внутри можно увидеть фрески современного иконописца Лаши Кунцурашвили, на которых изображены самые прекрасные святыни православной Иверии. На территории при церкви находится двухэтажный коричневый домик с вывеской «Хлебная лавка». Там продают ну очень вкусный хлеб, который пекут на месте. Настоятельно рекомендую купить горячую традиционную лепешку шоти, чтобы забрать с собой. А вообще я обычно беру несколько, так как не выдерживаю и сразу ем одну тут же на лавочке в сквере.